Глава 15. Скрудж. Наконец пришла наша очередь, и мы прошли через нужную дверь. Портал вывел нас на площадку, с которой вниз вели большие ступени, выходящие на огромную красивую площадь, уставленную фонтанами и фантастическими скульптурами. По периметру этой площади была расположена красивая зелёная ограда. Заканчивалась площадь огромным зданием, исполненным в готическом стиле. Мы пошли по одной из аллей Ведущих прямо к хранилищу. Людей тут было не меньше и даже больше, чем в Антхеле. Кто-то громко кричал в телефон, кто-то разгребал бумаги, сидя на лавочках, расположенных повсюду. Кто-то радостно бежал в сторону входа в Антхел, явно обрадованный какими-то новостями из Скруджа. У меня вопрос: почему ты на русском со мной разговариваешь? Тут народу столько, что ни в одном городе нашей страны не встретишь, аплот же интернационален. Само собой. Система оповещения о новичках сообщает в гильдию гидов о появлении новых аккаунтов. Несмотря на интернациональность оплота, ты слышишь ведь не мой настоящий голос. В оплот встроена автоматическая система перевода. Я могу быть кем угодно, хоть американцем, хоть японцем, хоть китайцем. Но я действительно русский. Гильдия гидов устроена таким образом, что система старается подобрать для новичка наиболее подходящего инструктора по национальности, географии, интересам и темпераменту. Это позволяет максимально безболезненно адаптировать человека в новых условиях. Понял, спасибо за пояснение. Слушай, а расскажи, пожалуйста, почему тут всё такое реальное? Как так получилось, что я надел дома очки и попал сюда, а снять их не смог? Отсюда вообще выйти можно? Можно, но только после выполнения определённого набора действий. Реальные ощущения обеспечиваются специальным состоянием, в которое входит твоё сознание. Ты об осознанных снах что-нибудь слышал? Немного. Это что-то из эзотерики? Да нет, ты чего? В осознанных сновидениях нет никакой фантастики. Это просто одно из нормальных состояний человеческого мозга. Доказал это ещё в 80-х годах прошлого столетия Стивен Лаберж, проведя просто огромное количество опытов и показав всему миру, что ничего мистического в осознанных сновидениях нет. Разработал очень много методик, которые позволяют осознать себя во сне, разработал теоретическую, практическую и доказательную базу, а также получил Нобелевку за свои достижения. Разработки оплота начались ещё тогда, когда учёные плотно взялись за нейрологию. В 21 веке появились первые устройства, записывающие сны, потом устройства и препараты, уводящие людей в осознанные сны. На основе этих знаний был разработан алгоритм, который при помощи рядов звуковых и световых последовательностей вводит мозг в состояние осознанного сна. Но при этом всё, что ты видишь, транслируется тебе при помощи очков виртуальной реальности и синхронизируется с другими сновидцами. То есть я сейчас сплю? Именно так. Ты видишь осознанный сон, можешь управлять им, взаимодействовать с другими людьми, но не можешь проснуться из-за того, что шлем постоянно генерирует эти сигналы и заставляет тебя спать дальше. А тело у тебя в неподвижном состоянии, банально из-за такого явления, как сонный паралич, о нём я думаю, тебе не нужно пояснять. Это причина, по которой во время сна мы не шевелимся, чтобы не повредиться случайно. Именно подсознательная биологическая защита, выработанная миллионами лет эволюции у всех живых существ. А как тогда мне проснуться, если я хочу выйти из оплота? В обычном режиме оплот тебя будет сам каждые 4-5 часов. Точнее, ты сам просыпаешься. Это опять же эволюционное поведение. У каждого человека собственный цикл сна, немного отличающийся. Любой непрерывный сон делится на циклы, равные примерно 4,5 часам, после которых ты просыпаешься на короткое время, чтобы потом опять вновь заснуть. Но внутри цикла есть стадии быстрого движения глаз, медленного сна и глубокого сна, но всю теорию я тебе пересказывать не буду. Если заинтересуешься, то сам почитай. Лабириж тебе в помощь. А если я не проснусь или случится какой-то технический сбой, я могу умереть во сне? Во-первых, не проснуться ты не сможешь. Эволюция не позволит и разбудит тебя часов через 15, чтобы хотя бы поесть. Во-вторых, система оплота сама будет тебя принудительно каждые 8 часов Этот параметр настраивается, можно указать от 6 до 10 часов непрерывного пребывания в системе, но не более того. Ну и в третьих, к сожалению, на такие случаи и правда бывали. Не все люди умеют контролировать свои желания, и бывало так, что люди умирали в аплоте просто от голода или от инсульта. Жуткое зрелище, если честно. Мне довелось увидеть одного такого. Мозг человека умирал и пытался спастись, а его аватар начинал вытворять безумные вещи, кричал о помощи, а потом просто завис на месте. Ходят байки, что по оплоту бродит много призраков. В воспоминаниях людей, которые были записаны в момент смерти, владельца аккаунта. Но я таких никогда не встречал. Дегимот тряхнул головой, отгоняя страшные воспоминания. Поэтому теперь перед регистрацией каждый человек проходит психологический тест, а между сеансами должно пройти не менее часа, чтобы человек мог спокойно привести себя в порядок, поесть, умыться, сходить в туалет. В некоторых случаях время пребывания в оплоте ограничивается, чтобы люди хотя бы иногда выходили в реальность. Кто-то ведь должен поддерживать серверы, производить новое оборудование, просто жить в реальном мире. Затем Каджит наклонился низко к моему уху и прошептал: "Но говорят, что в сети бродят какие-то группировки, у которых есть способ продлевать твоё нахождение в оплоте в обход системы. Безопасники, конечно, всячески с этим борются, но прецеденты были. Не знаю, достоверная информация или просто пиар-акция очередная. Считай мяча" Но на всякий случай лучше при себе всегда иметь набор экстренного выхода из оплота их разработки. Хорошо, буду иметь в виду. А выйти-то как в итоге? Открой инвентарь и запусти процесс выхода. На полу появится путь до ближайшего будущего терминала. Подойдёшь к терминалу, а дальше сам разберёшься, там ничего сложного нет. А за разговором мы подошли к хранилищу и вошли внутрь. Внутреннее убранство было шикарным и напоминало какой-то дворец невероятной роскоши. Длинный зал с огромными колоннами, подпирающими своды огромного потолка, был украшен множеством скульптур и изваяний. По центру зала были расположены фонтаны, рядом с которыми стояли рабочие места, а у самих рабочих столов стояли вечно улыбающиеся менеджеры. Все менеджеры были одинаково одеты в красивые фраки. Увидев всё это, Бегемот проворчал. Финансовые службы просто обожают некоторую чопёрность. Словно услышав его слова, перед нами возник один из таких менеджеров. Добрый день, Андрей. Здравствуйте, Бегемот. Вы с совместным визитом или раздельным? Я сопровождаю Андрея в хранилище. Служащий повернулся ко мне, я кивнул в знак согласия. Подтверждаю. Тогда пройдёмте в комнату для особых клиентов. оставлю вас наедине. Гаджет присвистнул, когда клерк вышел из двери. Комната для особых клиентов оказалась очень красиво обставленным помещением. Посередине стоял журнальный столик, к которому был приставлен кожаный диван. Стены были не глухими, как я ожидал. На каждой из трёх сторон было окно, за которым были виды какой-то нереальной красоты. С одной стороны было красивое зелёное поле на фоне гор с заснеженными вершинами, с другой океан, который больше всего напоминал уже виденный мной край мира, а за третьим окном была панорама огромного города с высоты небоскрёба. Вот это да, личный кабинет в Скрудже. Да кто ты такой? Понятия не имею. Что мне делать? Журнальный столик это терминал взаимодействия с хранилищем. «Зайди в него, сохрани все, что есть в хранилище и возьми только самое необходимое. Тысяч 30 налички должно хватить. А также перечисли мне все, что есть по тегу «Защита от взлома». Я перечислил неизвестные мне наименования, а бегемот удовлетворенно кивнул, после чего посоветовал взять мне несколько предметов и еще раз напомнил про кредиты. На всякий случай я взял с собой 50 тысяч. Всякое бывает». Теперь перечисли всё в разделе оружия. Пусто. Как пусто? Серьёзно? Такой богач и без оружия, а по тегу оборона? Тут есть. И я вновь стал перечислять всё, что увидел. Акаджит вновь посоветовал взять мне несколько предметов. Интересный ты человек. Обороняешься, но не атакуешь. Но в твоём месте любой такой же поплыл бы и накупил всяких дезинтеграторов. которые выводят из строя оппонентов, а у тебя только оборонительные программы, а выражение «лучшая защита — это нападение» тебе известно?» Я развел руками, показывая, что ни при чем. Но в чем-то я понимал свою альтернативную личность. Как и в реальной жизни, я никогда ни на кого не нападал. Так и тут. Для защиты у него много программных комплексов, но нападать на кого-либо он никогда не собирался. В итоге я взял какую-то чёрную шляпу с восьмым уровнем защиты. Потом нарыл круглый щит со звездой и седьмым уровнем защиты. И напоследок на всякий случай докинул в инвентарь какую-то расчёску аж с десятым уровнем защиты. Пройдя все необходимые процедуры, мы двинулись обратно в Антхил. Вновь прошли ворота и отправились в главный зал. А потом у меня перед глазами появилась надпись Вы находитесь в оплоте уже 5 1/2 часов. Пожалуйста, перейдите к ближайшему терминалу и возвращайтесь через час. Команда оплота рада вашему присутствию в системе. Хотите продлить пребывание ещё на час? Я поспешил сообщить об этом Каджиту. О, пора отдохнуть. Но пойдём лучше сразу, чем потом во время важного дела тебя принудительно выкинет. Хорошо, но ты мне поможешь, когда я снова зайду в систему? Само собой. Только на этот раз мои услуги будут стоить в два раза больше. В опасное место все-таки идем. А учитывая твои отношения со Скруджем, я думаю, для тебя это накладно не будет». «Договорились?» Пройдя по пути, который и правда спроецировался на полу, я зашел в небольшую комнату. В маленькой, но уютной комнатке стояло только три предмета. Кровать и тумбочка с миниатюрным ночником. «Забавно, чтобы проснуться, нужно просто уснуть». Я думал, что сейчас буду долго валяться из-за пережитого дня и не смогу заснуть, но, видимо, система просто искусственно запускала процесс пробуждения. Поэтому, закрыв глаза на мгновение, я открыл их уже дома, в у себя в серой, неприглядной квартире. За окном ярко горело осеннее солнце, которое начинало постепенно уходить к горизонту. Было 3 часа дня. На улице, как и с утра, было почти безлюдно. Все проводили свободное время в оплоте. Было как-то грустно от осознания того факта, что люди променяли реальную жизнь на виртуальную. Я сходил в душ, в туалет, достал из холодильника и перекусил тем, что там было. Побродил по квартире, а потом решил выйти и подышать свежим воздухом. Одевшись и открыв входную дверь, я обнаружил небольшой листок бумаги, который был в неё вставлен. Развернув его, я увидел небольшое письмо. «Привет, это Эдик. Если синхронизация удалась, то найди меня по идентификатору «Князь Тьмы-2022».» Я улыбнулся, поняв, что это был тот самый Эдик из мира обелисков. Значит, система действительно помогла нам. Настроение взлетело настолько, что я даже засвистел какую-то мелодию. На прогулку у меня было около получаса. Я вышел из подъезда и начал просто бесцельно бродить по тротуарам, распинывая осеннюю листву. Понув очередную кочу, я понял, что случайно засыпал чьи-то ноги. Извините. Ничего страшного. Я вздрогнул, услышав знакомый голос и поднял глаза. Фёдор Геннадьевич? Старичок улыбнулся во весь рот, но всё же осторожно уточнил. Он самый? Андрей, мы знакомы? Ещё как. Нетронный нагнетатель, помните? От радости научный руководитель затряс меня за плечи. Как его не забыть? Источник всех наших бед. Андрюха, как хорошо, что я тебя нашёл. Достучаться до тебя в квартире не смог, понял, что ты в оплоте сидишь. Понадеялся на то, что выйдешь прогуляться, и не прогадал. Фёдор Геннадьевич, мне нужно многое вам рассказать. Эдик тоже здесь. Не может быть. Такое совпадение? Это не совпадение, мы с ним синхронизировались в прошлом мире. Но как вы сюда попали? Да я тут уже больше недели живу после предыдущего перемещения. Ничего себе, какая удача. Да почему ты раньше меня не нашёл? В оплоте всё время жил. Фёдор Геннадьевич нужно поговорить. Я тут всего день и не знаю, сколько ещё пробуду. Последние несколько дней я больше, чем на день в мире не задерживаюсь. Столько всего произошло. Пойдём к тебе, расскажешь всё. По дороге я начал снова пересказывать всю свою историю. Потом мы зашли в квартиру, я налил нам по кружке чая, и Фёдор Геннадьевич начал рассказывать свою историю. Оказывается, он провёл в этом мире последнюю неделю и успел узнать историю о плоте. Сам в оплот зашёл только пару раз ради научного интереса, но не более того. Всю неделю Фёдор Геннадьевич искал информацию о нейтронном магнитателе и нашёл. Оказалось, что его запустили и используют в этом мире уже давно. Только работал он на пятипроцентную мощность до последнего времени. Местные учёные смогли найти ему практическое применение. Высвобождение нейтронов из нейтронно-избыточных ядер при помощи цепной ядерной реакции сопровождается огромным выбросом энергии. Откуда брались новые нейтроны, создатели устройства ещё не успели вычислить, как впрочем и наша исследовательская группа. Банально-теоретической базы не хватало, но теперь всё встало на свои места. Запуск нейтронного нагнетателя в мире провоцирует высасывание тех самых нейтронов из других проекций вселенных. в которые в свою очередь затягиваются нейтроны точно таким же нейтронным магнитателями из других проекций. Поскольку число параллельных вселенных всё же теоретически ограничено, Фёдор Геннадьевич пришёл к выводу, что остановка магнитателя в текущей вселенной ничего не даст, и нужно найти именно самую первую вселенную, в которой это устройство было запущено. Да, и на самом деле запуск нейтронного магнитателя для каждого из миров это событие вселенского масштаба. Мало кто откажется от дерьмовой энергии, да и многие проекты банально не осуществимы без неё. Возьми хотя бы Аплот. Ты думаешь, почему вообще его существование возможно? Это же колоссальные мощности, которые необходимо пустить на поддержание миллионов серверов или одного суперсервера, способного содержать и обслуживать миллиарды аккаунтов. Для того и увеличили мощность нейтронного нагнетателя. С дня на день в Аплоте выйдет крупномасштабное обновление. которая, по словам разработчиков, в разы раздвинет границы виртуальной вселенной. Вот так-то. Поэтому надо найти Эдика и Марину и придумать, как попасть в тот самый изначальный мир. Фёдор Геннадьевич, но что мы там делать будем? Судя по тому, что я видел в предыдущих мирах, когда меня обрабатывали на томографе, и когда вы в другом мире собрали поляризатор, с ними что-то происходит такое, будто время в них останавливается. Как будто все попали в чёрную дыру. А я за ними наблюдаю со стороны. Как такое возможно? И что нам с этим делать? По моим расчётам выводы неутешительные. Нейтронный нагнетатель, запущенный в половинную мощность, вносит практически необратимые изменения в какие-то мировые константы. Может быть, меняет слабое или сильное ядерное взаимодействие, может быть, электромагнитное или гравитационное. Но я не исключаю существования пятого, темпорального взаимодействия. Или, если по-простому, изменение мировых констант, отвечающих за физику времени. Эффект, который ты видел в мирах, с запущенным нагнетателем, скорее всего, последствия этого изменения. Фёдор Геннадьевич, мне одно непонятно. Допустим, существование и практическая работа нейтронных нагнетателей обусловлено существованием нейтронных нагнетателей в других проекциях. Но откуда взялся самый первый нагнетатель? У него ведь не было такого же собрата, который генерировал лишние нейтроны. Почему тогда они все работают? Вот это, Андрей, очень правильный вопрос. Я им тоже задался сразу же после того самого инцидента, ну, который разбросал нас всех по мирам. Не знаю точно, что такое произошло с самым первым магнитателем. Моё мнение, принцип его работы немного другой, отличный от наших. Видимо, наши магнитатели стали возможными благодаря тому, что самый первый был запущен очень давно. И возможно, он не был предназначен для того, чтобы создавать избыточные ядра. Возможно, его действие было противоположно нашему. Он избавлял ядра от нейтронов и отправлял в другие вселенные. Так что же произошло с той вселенной, в которую он был запущен? По моим приблизительным расчётам, после активации нагнетателя на 50-процентную мощность, достижение 100-процентной происходит через 80 дней. Точно, приблизительно. Откуда ты знаешь? Вчера только узнал. В общем, мне особо важно, выводы примерно те же. Так что происходит в этом случае? Я думаю, магнитатель, запущенный на полную мощность, забирает все нейтроны из предыдущей вселенной. В свою очередь, магнитатель той вселенной высасывает, если можно так выразиться, нейтроны предыдущей и так до самой первой, которая является источником нейтронов сама по себе. Извлечение всех нейтронов равнозначно полному изменению всех физических констант, всех физических законов. что с нашей точки зрения равнозначно их уничтожению. Неужели ничего нельзя сделать? Моё мнение теоретически возможно. Как вариант, можно попробовать уничтожить излучатель в первой вселенной. Но боюсь, что это практически невозможно. Даже если мы найдём способ попасть в ту самую первую вселенную, никто не гарантирует, что там вообще до сих пор существует хоть что-то похожее на наш мир. Возможно, время там искажено настолько, что прошли миллионы или миллиарды лет. И вселенная схлопнулась сама по себе. А может быть, недостаток уже выплеснутых нейтронов сказался как-то по-другому. И надо понимать, что это действие по цепочке отключит все нагнетатели во всех мирах, в каких бы целях они ни использовались. Да чёрт с ними с нагнетателями, если мы не отключим самый первый, то все остальные тоже будут уничтожены. Всё верно, но есть другой вариант. Можно попробовать зациклить нейтронные нагнетатели. Создать замкнутый контур между ними. В этом случае гипотетические все избыточные ядра освободят нейтроны, которые отправятся по цепочке в самую первую вселенную, наполнив её нейтронами обратно. Но для всех остальных проекций даже этот вариант сделает нагнетатели неработоспособными. Точнее, нет, работоспособность останется, но польза это не будет приносить никакой. Хотя, если сделать так, что человечество изобретёт способ использовать эту цепь как поток, то теоретически Можно будет выбрасывать энергию за счёт движения нейтронов между мирами. Фёдор Геннадьевич, вы отвлеклись. Ах, да, точно. Но первое, что нужно сделать, это найти источник. Второе задействовать магнитатель в том мире, в котором будем находиться к тому моменту, чтобы направить поток нейтронов в изначальную вселенную. И третье нужно обязательно обеспечить безопасность этих устройств во всех мирах. То есть создать специальную сеть сообщений, которая позволит связаться и убедить человечество, каждой из вселенных, с нагнетателем в том, что они просто обязаны теперь будут беречь нагнетателей, как зеницу ока, поскольку нарушение или уничтожение хотя бы одного звена цепи повлечет за собой сбой во всех остальных звеньях. Третье самое сложное, но это хотя бы какой-то план. Я забыл уточнить одну очень важную деталь, Андрей. Какую? Если принять нашу вселенную за вторую, которая качала нейтроны из самого источника, то и источнику осталось существовать всего несколько дней. 12, если быть точнее, плюс-минус 1 день. Лучше бы плюс. Да, Фёдор Геннадьевич, я понял, времени совсем нет. Нет, это точно. Именно поэтому важно действовать сообща, чтобы не тратить время впустую. «Расскажи мне подробно последний момент. Каким образом тебе удалось настроиться на волну Эдика? А после этого отправляйся за ним. А я уже что-нибудь придумаю, чтобы синхронизироваться с вами, если не в этом, то в следующем мире». Я быстро пересказал события предыдущего дня. Науч рук, всё тщательно записал, сделал необходимые пометки и, допив чай, засобирался домой. «Мы с тобой целых полтора часа проболтали. Будем надеяться, что нагнетатель не будет запущен прямо сегодня». Ведь настроился ты на Эдика, а не он на тебя. И гипотетически именно он привёл тебя в этот мир. Отправляйся в оплот, найди его, встретимся в твоей квартире. Ключи есть? Я пошёл к прихожей, порылся в карманах толстовки, достал ключи от квартиры и передал Фёдору Геннадьевичу. Буду тут со всем необходимым для работы через несколько часов. Постарайся к тому времени привести Эдика. Хорошо, Фёдор Геннадьевич, удачи. Вы не представляете, насколько я рад был вас увидеть. Хоть и практически не помню ничего, что произошло во время нашего опыта. Фёдор Геннадьевич остановился на пороге. Как не помнишь? Погоди, у тебя амнезия? Да, я помню только последние 2 месяца, плюс неделю, проведённую в других мирах. Извините, забыл об этом рассказать. Слишком много всего произошло. Ничего бывает. Но это очень важная информация. Пока не знаю почему, но чувствую, что в этом есть какой-то смысл. Я думаю, что мы просто обязаны восстановить твою память. Возможно, на пролёт свет на какие-то детали эксперимента, о которых я не был в курсе. Ты в тот день покинул лабораторию из-за того, что тебе кто-то позвонил по телефону. Но эксперимент шёл по плану, ничего не предвещало беды. На ладно, поговорим об этом отдельно. Сейчас главное собрать нашу команду. Я закрыл дверь за Фёдором Геннадьевичем, прошёлся ещё раз по квартире, подошёл к дивану и взял очки виртуальной реальности. Те приветливо заморгали от моего касания. Я надел их и вновь отправился в оплот.